Глава шестая. Исследование развития научных понятий в детском возрасте. Опыт построения рабочей гипотезы. Вопрос о развитии научных понятий в школьном возрасте есть прежде всего практический вопрос огромной, может быть даже первостепенной важности с точки зрения задач, стоящих перед школой в связи с обучением ребенка системе научных знаний. Между тем, то, что нам известно по этому вопросу, поражает своей скудностью. Не менее велико и теоретическое значение этого вопроса, поскольку развитие научных, то есть подлинных, несомненных, истинных понятий не может не обнаружить при исследовании самых глубоких, самых существенных, самых основных закономерностей всякого процесса образования понятий вообще. В этом отношении является удивительным то обстоятельство, что эта проблема, в которой содержится ключ ко всей истории умственного развития ребенка, из которой, казалось бы, должно начинаться исследование детского мышления, оказывается до самого последнего времени почти совершенно неразработанной. Так что настоящие экспериментальные исследования, на которые мы будем неоднократно ссылаться в данной главе и вступлением, к которому должны послужить эти слова, являются чуть ли не первым опытом систематического изучения вопроса. Исследование это, проделанное Жозефиной Ильинишной-Шиф, имело своей целью сравнительное изучение развития житейских и научных понятий в школьном возрасте. Его основной задачей являлась экспериментальная проверка нашей рабочей гипотезы относительно своеобразного пути развития, проделываемого научными понятиями по сравнению с житейскими. По пути с этим стояла задача разрешения на этом конкретном участке общей проблемы обучения и развития. Эта попытка изучения реального хода развития детского мышления в процессе школьного обучения отталкивалась от предпосылок что понятия, значения слов, развиваются, что научные понятия также развиваются, а не усваиваются в готовом виде, что перенесение выводов, полученных на житейских понятиях, на научные является неправомерным, что вся проблема в целом должна быть экспериментально проверена. В целях сравнительного изучения нами была разработана специальная экспериментальная методика. Сущность ее состояла в том, что перед испытуемым ставились структурно-однородные задачи и проводилось параллельное их изучение на житейском и научном материале. Экспериментальная методика рассказывания по сериям картинок заканчивание предложений, обрывающихся на словах потому что и хотя и клиническая беседа применялись нами с целью выявления уровней осознания причинно-следственных отношений и отношений последовательности на житейском и научном материале. Серии картинок отражали последовательность события – начало, продолжение и конец его. Серии картинок отражавшие пройденный в школе на уроках обществоведения программный материал, были сопоставлены с сериями житейских картинок. По типу житейской серии тестов. Например, Коля пошел в кино, потому что... Поезд сошел с рельсов, потому что... Оля еще плохо умеет читать, хотя... Была построена серия научных тестов, отражавших программный материал второго и четвертых классов. Задача испытуемого в обоих случаях состояла в том, чтобы закончить предложение. В качестве вспомогательных приемов выступило наблюдение на специально организованных уроках, учет знаний и так далее. Объект изучения «Дети школы первой ступени». Обзор всего собранного материала привел к ряду выводов в плане общих закономерностей развития в школьном возрасте и по специальному вопросу о пути развития научных понятий. Сравнительный их анализ на одном возрастном этапе показал, что при наличии соответствующих программных моментов в образовательном процессе развитие научных понятий опережает развитие спонтанных. Приводимая нами таблица подтверждает это. Сравнительная таблица решения научных и житейских тестов в процентах. Тест «Потому что». Научный. Второй класс. 79,7%. Четвертый класс. 81,8%. Тест, потому что житейский, второй класс, 56%, четвертый класс, 81,3%. Тест, хотя, научный, второй класс, 21,3%, четвертый класс, 79,5%. Тест хотя – житейский. Второй класс – 16,2%. Четвертый класс – 65,5%. Она показывает, что в области научных понятий мы имеем дело с более высокими уровнями осознания, чем в житейских понятиях. Поступательный рост этих высоких уровней в научном мышлении и быстрый прирост в житейском свидетельствует о том, что накопление знаний неуклонно ведет к повышению типов научного мышления, что в свою очередь сказывается на развитии спонтанного мышления и приводит к положению о ведущей роли обучения в развитии школьника. Категория противительных отношений, генетически более поздно созревающих, чем категория причинных отношений, дает к четвертому классу картину, близкую той, что давала категория причинных отношений по второму классу, что связано также с особенностями программного материала. Это приводит нас к теоретической гипотезе о несколько особом пути развития научных понятий. Путь этот обусловлен тем, что в качестве определяющего поворотного момента в его развитии выступает первичное вербальное определение, которое в условиях организованной системы не сходит до конкретного, до явления, тогда как тенденция развития житейских понятий Протекает вне определенной системы, идет вверх к обобщениям. Ход развития научного обществоведческого понятия происходит в условиях образовательного процесса, представляющего собой своеобразную форму систематического сотрудничества между педагогом и ребенком, сотрудничество в процессе которого происходит созревание высших психологических функций ребенка с помощью и при участии взрослого. В интересующей нас области это находит свое выражение во всей растущей относительности причинного мышления и в созревании определенного уровня произвольности научного мышления, уровня создаваемого условиями обучения. Этим своеобразным сотрудничеством между ребенком и взрослым, которое является центральным моментом в образовательном процессе, наряду с тем, что знания передаются ребенку в определенной системе, объясняется раннее созревание научных понятий и то, что уровень их развития выступает как зона ближайших возможностей в отношении житейских понятий, протаряя им путь, являясь своего рода пропедевтикой их развития. Таким образом, на одной и той же ступени развития у одного и того же ребенка мы сталкиваемся с различными сильными и слабыми сторонами житейского и научного понятий. Слабость Житейских понятий выступает, по данным нашего исследования, в неспособности к абстрагированию, к произвольному оперированию ими, тогда как неправильное пользование ими выступает полноценно. Слабостью научного понятия является его вербализм, выступающий как основная опасность На пути развития научных понятий недостаточная насыщенность конкретным. Сильной стороной умение произвольно использовать готовность к действию. Картина меняется к четвертому классу, где на смену вербализму приходит конкретизация, что сказывается и на развитии спонтанных понятий, уравнивая кривые их развития. Как развиваются научные понятия в уме ребенка, проходящего школьное обучение? В каком отношении находятся при этом процессы, собственно, обучения и усвоения знаний, и процессы внутреннего развития научного понятия в сознании ребенка? Совпадают ли они друг с другом, являясь только двумя сторонами одного и того же по существу процесса? Следует ли процесс внутреннего развития понятия за процессом обучения как тень за отбрасывающим ее предметом, не совпадая с ним, но в точности воспроизводя и повторяя его движение? Или между обоими процессами существуют неизмеримо более сложные и тонкие отношения – магуще быть изученными только с помощью специальных исследований. На все эти вопросы существует в современной детской психологии только два ответа. Первый из них заключается в том, что научные понятия вообще не имеют своей собственной внутренней истории, что они не проделывают процесс развития, в собственном смысле этого слова, а просто усваиваются, воспринимаются в готовом виде с помощью процессов понимания, усвоения и осмысления, что они берутся ребенком в готовом виде или заимствуются им из сферы мышления взрослых, и что проблема развития научных понятий и, в сущности говоря, должна быть целиком исчерпана проблемой обучения ребенка научному знанию и усвоения ребенком понятий. Таков самый распространенный и практически общепринятый взгляд, на котором до самого последнего времени продолжает строиться теория школьного преподавания и методика отдельных научных дисциплин. Несостоятельность этого взгляда обнаруживается при первом же прикосновении к нему научной крие и притом обнаруживается одновременно с теоретической и с практической стороны. из исследований процесса образования понятий известно что понятие представляет собой непростую совокупность ассоциативных связей усваиваемую с помощью памяти не автоматический умственный навык а сложный и подлинный акт мышления которым нельзя владеть путем простого заучивания но который непременно требует чтобы мысль ребенка сама поднялась в своем внутреннем развитии на высшую ступень для того чтобы понятие могло возникнуть в сознании исследование учат нас что понятие на любой ступени своего развития представляет собой с психологической стороны акт обобщения. Важнейшим результатом всех исследований в этой области является прочно установленное положение, что понятия, психологически представленные как значение слов, развиваются. Сущность их развития заключается в первую очередь в переходе от одной структуры обобщения к другой. Всякое значение слова во всяком возрасте представляет собой обобщение. Но значения слов развиваются. В тот момент, когда ребенок впервые усвоил новое слово, связанное с определенным значением, развитие слова не закончилось, а только началось. Оно является вначале обобщением самого элементарного типа, и только по мере своего развития ребенок переходит от обобщения элементарного к все более и более высоким типам обобщения, завершая этот процесс образованием подлинных и настоящих понятий. Этот процесс развития понятий или значений слов – требует развития целого ряда функций, как произвольного внимания, логической памяти, абстракции, сравнения и развлечения. А все эти сложнейшие психологические процессы не могут браться просто памятью, не могут быть просто заучены и усвоены. Поэтому с теоретической стороны Едва ли может вызвать сомнение полная несостоятельность того взгляда, согласно которому понятия берутся ребенком в процессе школьного обучения в готовом виде, и усваиваются так же, как усваивается какой-либо интеллектуальный навык. Но и с практической стороны на каждом шагу обнаруживается ошибочность этого мнения. Педагогический опыт учит нас не в меньшей мере, чем теоретическое исследование, тому, что прямое обучение понятиям всегда оказывается фактически невозможным и педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся идти этим путем, обычно не достигает ничего, кроме пустого усвоения слов, голого вербализма, симулирующего и имитирующего наличие соответствующих понятий у ребенка, но на самом деле прикрывающего собой пустоту. Ребенок в этих случаях усваивает не понятия, а слова, берет больше памятью, чем мыслью, и оказывается несостоятельным перед всякой попыткой осмысленного применения усвоенного знания. В сущности говоря, этот способ обучения понятиям и есть основной порог всеми осужденного, чисто схоластического, чисто словесного способа преподавания, заменяющего овладение живым знанием, усвоением мертвых и пустых вербальных схем. Лев Николаевич Толстой, этот глубочайший знаток природы слова и его значения, Ярче и реще других осознал невозможность прямой и простой передачи понятия от учителя к ученику, механического перенесения значения слова из одной головы в другую с помощью других слов. Невозможность, на которую он натолкнулся в своем педагогическом опыте. Рассказывая о своих опытах обучения детей литературному языку с помощью перевода детских слов на язык сказок и с языка сказок на высшую ступень, он приходит к выводу, что нельзя насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить учеников против их воли литературному языку, как выучивают французскому. «Мы должны признаться, — говорит он, — что неоднократно пробовали это в последние два месяца и всегда встречали в учениках непреодолимое отвращение, доказывающее ложность принятого нами пути. При этих опытах я убедился только в том, что объяснение смысла слова и речи совершенно невозможно даже для талантливого учителя, не говоря уже о столь любимых бездарными учителями объяснениях, что сонмище есть некий малый синодрион и тому подобное. Объясняя какое бы то ни было слово, хоть, например, слово «впечатление», вы или вставите на место объясняемого другое столь же непонятное слово, или целый ряд слов, связь которых столь же непонятна, как и самое слово. В этом категорическом положении Толстого истина и ложь смешаны в равной мере. Истинной частью этого положения является вывод, непосредственно вытекающий из опыта, который известен всякому учителю, бьющемуся так же, как и Толстой, и также же тщетно над истолкованием слова. Истина этого положения, говоря словами самого Толстого, заключается в том, что почти всегда непонятно не самое слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. Слово почти всегда готово, когда готово понятие. При том отношение слова к мысли и образование новых понятий есть такой сложный, таинственный и нежный процесс души, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития. Истина этого положения заключается в том, что понятие или значение слова развивается и что самый процесс развития есть сложный и нежный процесс. Ложная сторона этого положения – Непосредственно связанное с общими взглядами Толстого на вопросы обучения состоит в том, что он исключает всякую возможность грубого вмешательства в этот таинственный процесс, что он стремится предоставить процесс развития понятий законом его собственного внутреннего течения, отрывая тем самым развитие понятий от обучения и обрекая преподавание на величайшую пассивность в вопросе развития научных понятий. Эта ошибка особенно отчетливо выступает в категорической формулировке, гласящей, что всякое вмешательство является грубой, нескладной силой, задерживающей процесс развития. Однако и сам Толстой понимал, что не всякое вмешательство задерживает процесс развития понятий, что только грубое, непосредственное, прямое, действующее по прямой линии, как к кратчайшему расстоянию между двумя точками. Вмешательство в образование понятий в уме ребенка не может принести ничего, кроме вреда. Более тонкие, более сложные Косвенные методы обучения оказываются таким вмешательством в процесс образования детских понятий, которое ведет этот процесс развития вперед и выше. «Нужно, — говорит Толстой, — давать ученику случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он услышит, Или прочтет непонятное слово в понятной фразе. Другой раз в другой фразе ему смутно начнет представляться новое понятие. И он почувствует, наконец, случайно необходимость употребить это слово. Употребит раз. И слово, и понятие делаются его собственностью и тысячи других путей. Но давать сознательно ученику новые понятия и формы слова, по моему убеждению, так же невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия. Всякая такая попытка не подвигает, а удаляет ученика от предположенной цели, как грубая рука человека которая, желая помочь распуститься цветку, стала бы развертывать цветок за лепестки и перемяла бы все кругом. Таким образом, Толстой знает, что есть тысячи других путей в обучении ребенка новым понятиям кроме схоластического. Он отвергает только один путь непосредственного грубого механического развертывания нового понятия за лепестки это верно это непреложно это подтверждается всем опытом теории и практики но толстой придает слишком большое значение стихийности случайности работе смутного представления и чувствования внутренней стороне образования понятий, замкнутой самой в себе и слишком преуменьшает возможность прямого влияния на этот процесс, слишком отдаляет обучение от развития. Нас интересует в данном случае не это вторая ошибочная сторона толстовской мысли и ее разоблачения, а истинное зерно его положения, состоящее в выводе о невозможности развертывать новые понятия за лепестки, аналогичное невозможности учить ребенка ходить по законам равновесия. Нас занимает кажущаяся нам совершенно истинной та мысль, что путь от первого знакомства с новым понятием до того момента, когда слово и понятие делаются со собственностью ребенка, есть сложный внутренний психический процесс, включающий в себя постепенно развивающееся из смутного представления понимания нового слова собственное применение его ребенком и только в качестве заключительного звена действительное освоение его. В сущности, мы пытались выразить ранее ту же самую мысль, говоря, что в момент, когда ребенок впервые узнает значение нового для него слова, процесс развития понятия не заканчивается, а только начинается. Что касается первой стороны, настоящее исследование, которое имело своей задачей на практике экспериментального исследования Проверить вероятность и плодотворность развиваемой в нашей статье рабочей гипотезы показывает не только те тысячи других путей, о которых говорит Толстой, но и то, что сознательное обучение ученика новым понятиям и формам слова не только не является невозможным, но что оно может быть источником высшего развития собственных, уже сложившихся понятий ребенка, что, возможна прямая работа над понятием в процессе школьного обучения. Но эта работа, как показывает исследование, образует не конец, а начало в развитии научного понятия и не только не исключает собственных процессов развития, но дает им новые направления – и ставит процессы обучения и развития в новые и максимально благоприятные с точки зрения конечных задач школы отношения. Но для того, чтобы подойти к этому вопросу, необходимо выяснить сперва одно обстоятельство. Толстой говорит все время о понятии в связи с обучением детей литературному языку. следовательно Он имеет в виду понятия, не приобретаемые ребенком в процессе усвоения системы научного знания, а новые и незнакомые ребенку слова и понятия – обиходной речи, вплетающиеся в ткань уже прежде сложившихся детских понятий. Это очевидно из примеров, которые приводит Толстой. Он говорит об объяснении и истолковании таких слов как впечатление или орудие слов и понятий, которые не предполагают обязательного усвоения их в строгой и определенной системе. Между тем предметом нашего исследования является проблема развития научных понятий, складывающихся именно в процессе обучения ребенка определенной системе научных знаний естественно возникает вопрос в какой мере рассмотренное нами ранее положение может быть в равной мере распространено и на процесс образования научных понятий. Для этого необходимо выяснить, как вообще относятся друг к другу процесс образования научных понятий и тех понятий который имел в виду Толстой и которые в силу их происхождения из собственного жизненного опыта ребенка можно было бы условно обозначить как житейские понятия. Разграничивая таким образом житейские и научные понятия, мы нисколько не предрешаем наперед вопроса о том, насколько правомерно с объективной точки зрения такое разграничение. Напротив, одной из основных задач настоящего исследования является как раз выяснение того, существует ли объективное различие в ходе развития тех и других понятий, в чем оно заключается, если оно существует в действительности, и в силу каких объективных фактических различий, существующих между процессами развития научных и житейских понятий, оба этих процесса допускают сравнительное изучение. Задачей данной главы, представляющей опыт построения рабочей гипотезы, является доказательство того, что такое разграничение является эмпирически оправданным, теоретически состоятельным, эвристически плодотворным, и потому должно быть положено в качестве краеугольного камня в основу нашей рабочей гипотезы. Требуется доказать, что научные понятия развиваются не совсем так, как житейские, что ход их развития не повторяет пути развития житейских понятий. Задачей экспериментального исследования, представляющего опыт Фактической проверки нашей рабочей гипотезы является фактическое подтверждение этого положения и выяснение того, в чем именно заключаются различия, существующие между этими двумя процессами. Следует сказать наперед, что принимаемые нами в качестве исходного пункта, развиваемое нами в рабочей гипотезе, И во всей постановке проблемы нашего исследования разграничения житейских и научных понятий не только не является общепринятым в современной психологии, но скорее стоит в противоречии с общераспространенными взглядами на этот предмет. Поэтому оно нуждается в пояснении и в подкреплении доказательствами. Мы говорили ранее, что в настоящее время существует два ответа на вопрос о том, как развиваются научные понятия в уме ребенка, проходящего школьное обучение. Первый ответ, как уже сказано, выражается в полном отрицании самого наличия процесса внутреннего развития научных понятий, усваиваемых в школе, и несостоятельность его – мы попытались вскрыть ранее. Остается еще второй ответ. Он-то и является в настоящее время наиболее общераспространенным. Он заключается в том, что развитие научных понятий в уме ребенка, проходящего школьное обучение, ничем вообще существенно не отличается от развития всех остальных понятий, складывающихся в процессе собственного опыта ребенка, и что, следовательно, самое разграничение обоих этих процессов является несостоятельным. С этой точки зрения процесс развития научных понятий просто повторяет в основных и существенных чертах ход развития житейских понятий. Следует, однако, сейчас же спросить себя, На чем основано такое убеждение? Если мы обратимся ко всей научной литературе вопроса, мы увидим, что предметом всех почти без исключения исследований, посвященных проблеме образования понятий в детском возрасте, являлись всегда житейские понятия. Как уже сказано, настоящая работа является вообще едва ли не первым шагом систематического изучения хода развития научных понятий. Таким образом, все основные закономерности развития детских понятий установлены на материале собственных житейских понятий «ребенка». Далее, без всякой проверки, они распространяются и на область научного мышления ребенка непосредственно переносятся в другую сферу понятий возникающих при совершенно иных внутренних условиях просто потому что в уме исследователей не возникает даже вопроса о правомерности и законности такого рода распространительного толкования результатов исследований ограниченных только одной определенной областью детских понятий. Правда, некоторые новые, наиболее проницательные исследователи, как Пиаже, не могли не остановиться на этом вопросе. Они должны были, как только перед ними встала эта проблема, резко разграничить те представления ребенка о действительности, в развитии которых решающую роль сыграла работа собственной детской мысли от тех, которые возникли подрешающим и определяющим воздействием знаний, усвоенных ребенком от окружающих. Первую группу, в отличие от второй, Пиаже обозначает как «спонтанное представление ребенка». Пиаже устанавливает, что обе эти группы детских представлений или понятий, имеют много общего между собой. Первое. И те и другие обнаруживают сопротивление по отношению к внушению. Второе. Те и другие имеют глубокие корни в мысли ребенка. Третье. Те и другие обнаруживают определенную общность среди детей одного и того же возраста. Четвертое. Те и другие держатся длительно, в течение нескольких лет в сознании ребенка и постепенно уступают место новым понятиям, вместо того, чтобы исчезать мгновенно, как это свойственно внушенным представлениям. Пятое. Те и другие обнаруживают себя в первых правильных ответах ребенка все эти признаки общие обеим группам детских понятий отличают их от внушенных представлений и ответов, которые дает ребенок под влиянием внушающей силы вопроса. уже в этих представляющихся нам в основном верными положениях содержится полное признание того, что научное понятие ребенка Несомненно, относящиеся ко второй группе детских понятий, возникающих неспонтанным путем, проделывают подлинный процесс развития. Это явствует из перечисления тех пяти признаков, которые названы ранее. Пиаже признает даже, что исследование этой группы понятий может стать законным, и самостоятельным предметом особого изучения. В этом отношении Пиаже идет дальше и глубже всех других исследователей в отношении интересующей нас проблемы. Но одновременно с этим Пиаже допускает ошибки, обесценивающие правильную часть его рассуждений. Нас интересует в первую очередь три таких внутренних, связанных между собой ошибочных моментов в мысли Пиаже. Первый из них заключается в том, что наряду с признанием возможности самостоятельного исследования неспонтанных детских понятий, наряду с указанием на то, что эти понятия имеют глубокие корни в детской мысли, Пиаже все же склоняется к противоположному утверждению – Согласно которому только спонтанные понятия ребенка и спонтанные его представления могут служить источником непосредственного знания, о качественном своеобразии детской мысли. Неспонтанные понятия ребенка, сложившиеся под влиянием окружающих его взрослых людей, отражают по пиаже не только особенности детского мышления сколько степень и характер усвоения им мыслей взрослых. При этом Пиаже впадает в противоречие с собственной правильной мыслью о том, что ребенок, усваивая понятие, перерабатывает его, отпечатлевая в процессе этой переработки на понятии специфические особенности собственной мысли. Он, однако, склонен относить это положение только к спонтанным понятиям, отказываясь видеть его применимость в равной мере и к неспонтанным понятиям. В этом совершенно необоснованном выводе кроется первый ошибочный момент теории Пиаже. Второй ошибочный момент этой теории непосредственно вытекает из первого. Раз признано, что неспонтанные понятия ребенка не отражают в себе особенности детской мысли как таковой, эти особенности содержатся только в спонтанных понятиях ребенка, тем самым мы обязаны принять, что и делает Пиаже, что между спонтанными и неспонтанными понятиями существует непроходимое, прочное, раз навсегда установленная граница, которая исключает всякую возможность взаимного влияния этих двух групп понятий друг на друга. Пиаже только разграничивает спонтанные и неспонтанные понятия, но не видит того, что их объединяет в единую систему понятий, складывающуюся в ходе умственного развития ребенка. Он видит только разрыв, но не связь. поэтому развитие понятий представлено у него механически складывающимся из двух отдельных процессов, не имеющих ничего общего между собой и протекающих как бы по двум совершенно изолированным и раздельным каналам. Обе эти ошибки неизбежно запутывают теорию во внутреннем противоречии и приводит к третьей. С одной стороны, Пиаже признает, что неспонтанные понятия ребенка не отражают в себе особенности детской мысли, что эта привилегия принадлежит исключительно спонтанным понятиям. Тогда он должен согласиться, что знание этих особенностей детской мысли вообще практически не имеет никакого значения, так как Неспонтанные понятия приобретаются вне всякой зависимости от этих особенностей. С другой стороны, одним из основных положений его теории является признание того, что сущность умственного развития ребенка заключается в прогрессирующей социализации детской мысли. Одним же из основных и самых концентрированных видов процесса образования неспонтанных понятий является школьное обучение. Следовательно, важнейший для детского развития процесс социализации мысли, как он выступает в обучении, оказывается как бы не связанным собственным внутренним процессом интеллектуального развития ребенка. С одной стороны, знание процесса внутреннего развития детской мысли лишено всякого значения для объяснения ее социализации в ходе обучения с другой стороны выступающее на первый план в процессе обучения социализация мысли ребенка никак не связана с внутренним развитием детских представлений и понятий это противоречие образующее самое слабое место во всей теории Пиаже и одновременно являющееся исходным пунктом ее критического пересмотра в настоящем исследовании, заслуживает того, чтобы остановиться на нем поподробнее. Оно имеет свою теоретическую и практическую сторону. Теоретическая сторона этого противоречия имеет свои истоки в представлении Пиаже по поводу проблемы обучения и развития. Пиаже нигде не развивает прямо этой теории, почти не касается даже вовсе этого вопроса в попутных замечаниях. Но вместе с тем определенное решение этой проблемы включено в систему его теоретических построений в качестве первостепенной важности постулата, с которым стоит и падает вся теория в целом. Оно содержится в рассматриваемой теории, и наша задача заключается в том, чтобы развить его в качестве момента, которому мы можем противопоставить соответствующий исходный момент нашей гипотезы. Умственное развитие ребенка представлено пиаже, как постепенное отмирание особенностей детской мысли по мере ее приближения к завершающему пункту развития. Умственное развитие ребенка для Пиаже складывается из процесса постепенного вытеснения своеобразных качеств и свойств детской мысли более могущественной и более сильной мыслью взрослых людей. Исходный момент развития Пиаже рисует как солипсизм младенческого сознания, который по мере приспособления ребенка к мысли взрослых уступает место эгоцентризму детской мысли, являющемуся компромиссом между особенностями, свойственными природе детского сознания и между свойствами зрелой мысли. Эгоцентризм оказывается тем сильнее, чем более ранний возраст мы возьмем. Вместе с возрастом убывают особенности детской мысли, вытесняемые из одной области вслед за другой, пока они, наконец, совсем не исчезают. Процесс развития представлен не как непрерывное возникновение новых свойств, высших, более сложных, и более близких к развитой мысли из более элементарных и первичных форм мышления, а как постепенное и непрерывное вытеснение одними формами других. Социализация мысли рассматривается как внешнее, механическое вытеснение индивидуальных особенностей мысли ребенка. Процесс развития с этой точки зрения – совершенно уподобляется процессу вытеснения одной жидкостью, нагнетаемой в сосуд извне, другой жидкости, содержащейся в сосуде. Если в сосуде изначально содержится белая жидкость, в него непрерывно нагнетается красная жидкость, то при этом неизбежно должно получиться такое положение, при котором белая жидкость... Символизирующая особенности, присущие самому ребенку максимально в начале процесса, будет убывать по мере его развития, вытесняясь из сосуда все более и более заполняемого красной жидкостью, которая в конце концов целиком заполняет сосуд. Развитие сводится в сущности к отмиранию. Новое в развитии возникает извне. Особенности самого ребенка не играют конструктивной, положительной, прогрессивной, формообразующей роли в истории умственного развития ребенка. Не из них возникают высшие формы мысли. Они, эти высшие формы, просто становятся на место прежних. это единственный закон умственного развития ребенка по пиаже если продолжить мысль пиаже так чтобы она охватила и более частную проблему развития можно с несомненностью утверждать что прямым продолжением этой мысли должно явиться признание того что антагонизм есть единственное адекватное название для тех отношений которые существуют между обучением и развитием в процессе образования детских понятий. Форма детского мышления изначально противоположна формам зрелой мысли. Одни не возникают из других, но одни исключают другие. Поэтому, естественно, что все неспонтанные понятия, усвоенные ребенком от взрослых, не только не будут иметь ничего общего со спонтанными понятиями, являющиеся продуктом собственной активности детской мысли, но должны в целом ряде существенных отношений быть прямо противоположны им. Между теми и другими невозможно никакие другие отношения, кроме отношений постоянного и непрерывного антагонизма, конфликта и вытеснение одних другими. Одни должны убраться прочь для того, чтобы другие могли занять их место. Так, на всем протяжении детского развития должны существовать две антагонистические группы понятий – спонтанных и неспонтанных, которые вместе с возрастом изменяются только в своих количественных соотношениях. Вначале преобладают одни, при переходе от одной возрастной ступени к другой прогрессивно возрастает количество других. В школьном возрасте в связи с процессом обучения неспонтанные понятия окончательно вытесняют к 11-12 годам спонтанные. Так что к этому возрасту умственное развитие ребенка оказывается по пиаже уже вполне законченным, и самый важный акт, разрешающий всю драму развития и падающий на эпоху созревания, высшая ступень умственного развития, образование подлинных зрелых понятий, выпадает из истории умственного развития как лишняя, ненужная глава. Пиаже говорит, что в действительности, Мы встречаем на каждом шагу в области развития детских представлений реальные конфликты между мыслью ребенка и мыслью окружающих. Конфликты, приводящие к систематической деформации, полученного от взрослых в детском уме. Больше того, все содержание развития без всякого остатка сводится согласно этой теории к... К одному непрерывному конфликту между антагонистическими формами мышления и к своеобразным компромиссам между ними, которые устанавливаются на каждой возрастной ступени и измеряются степенью убывания детского эгоцентризма. Практическая сторона рассматриваемого противоречия состоит в невозможности применения результатов изучения спонтанных понятий ребенка к процессу развития его неспонтанных понятий. С одной стороны, как мы видели, неспонтанные понятия ребенка, в частности понятия, складывающиеся в процессе школьного обучения, не имеют ничего общего с собственным процессом развития детской мысли с другой стороны при решении всякого педагогического вопроса с точки зрения психологии делается попытка перенести закон развития спонтанных понятий на школьное обучение в результате как это мы видим в статье пиаже психология ребенка и преподавание истории получается заколдованный круг если действительно говорит Пиаже, воспитание исторического понимания ребенка предполагает наличие критического и объективного подхода, предполагает понимание взаимозависимости, понимание отношений и стабильности, ничто не в состоянии лучше определить технику преподавания истории, чем психологическое изучение спонтанных, интеллектуальных установок детей, какими наивными и малозначительными они бы нам не казались с первого взгляда. Но в той же статье, которая заключается этими словами, изучение этих спонтанных интеллектуальных установок детей приводит автора к выводу, что детской мысли чуждо именно то, что составляет основную цель преподавания истории. Критический и объективный подход, понимание взаимозависимости, понимание отношений и стабильности. Таким образом, получается, что с одной стороны развитие спонтанных понятий ничего не может объяснить нам в вопросе о приобретении научных знаний, А с другой стороны, нет ничего важнее для техники преподавания, чем изучение спонтанных установок детей. Это практическое противоречие разрешается теорией Пиаже также с помощью принципа антагонизма, существующего между обучением и развитием. Очевидно, знание спонтанных установок важно, потому что именно они являются именно тем, что должно быть вытеснено в процессе обучения. Знание их нужно как знание врагов. Непрерывный конфликт между зрелой мыслью, лежащей в основе школьного преподавания, и детской мыслью, и должен быть освещен для того, чтобы техника преподавания могла извлечь из него «Полезные уроки». Задача настоящего исследования и в части построения рабочей гипотезы, и в части ее проверки с помощью эксперимента заключается прежде всего в преодолении этих описанных ранее фундаментальных ошибок одной из сильнейших современных теорий. Против первого из этих ошибочных положений мы могли бы выдвинуть предположение, обратное по смыслу, согласно которому следует ожидать, что развитие неспонтанных, в частности, научных понятий, которые мы вправе рассматривать как высший, наиболее чистый и важный в теоретическом и практическом отношении тип неспонтанных понятий, должно обнаружить при специальном исследовании Все основные качественные своеобразия, свойственные детской мысли на данной ступени возрастного развития. Выдвигая это предположение, мы основываемся на том простом соображении, развитом ранее, что научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребёнком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения всей активности его собственной мысли. Из этого же вытекает с неумолимой неизбежностью и то, что развитие научных понятий должно обнаружить во всей полноте особенности этой активности детской мысли. Экспериментальные исследования, если не побояться предвосхищения их результатов, полностью подтверждают это предположение. Против второго ошибочного положения Пиаже мы могли бы выдвинуть снова обратное по смыслу предположение, согласно которому научные понятие ребенка как наиболее чистый тип его неспонтанных понятий обнаруживают в процессе исследования не только черты, противоположные тем, которые нам известны из исследования спонтанных понятий, но и черты, общие с ними. Граница, разделяющая те и другие понятия, оказывается в высшей степени текучей, переходимой в реальном ходе развития с той и другой стороны неисчислимое количество раз. Развитие спонтанных и научных понятий должны мы предположить наперед, суть – взаимно тесно связанные процессы, оказывающие непрерывное воздействие друг на друга. С одной стороны, так должны мы развить наши предположения. Развитие научных понятий должно непременно опираться на известный уровень созревания спонтанных понятий, которые – не могут быть безразличны для образования научных понятий уже по одному тому что непосредственный опыт учит нас что развитие научных понятий становится возможным только тогда когда спонтанные понятия ребенка достигли определенного уровня свойственного началу школьного возраста с другой стороны Мы должны предположить, что возникновение понятий высшего типа, какими являются научные понятия, не может оставаться без влияния на уровень прежде сложившихся спонтанных понятий, по той простой причине, что те и другие понятия не инкапсулированы в сознании ребенка, не отделены друг от друга непроницаемой перегородкой, не текут по двум изолированным каналам, но находятся в процессе постоянного, непрерывного взаимодействия, которое неизбежно должно привести к тому, что высшие по своей структуре обобщения, свойственные научным понятиям, должны вызвать изменение структур спонтанных понятий. Выдвигая это предположение, Мы основываемся на том, что говорим ли мы о развитии спонтанных или научных понятий, речь идет о развитии единого процесса образования понятий, совершающегося при различных внутренних и внешних условиях, но остающегося единым по своей природе, а не складывающимся из борьбы, конфликта и антагонизма двух, взаимно исключающих друг друга с самого начала форм мысли. Экспериментальное исследование, если снова предвосхитить его результаты, полностью подтверждает и это предположение. Наконец, против третьего положения, ошибочность и противоречивость которого мы пытались вскрыть ранее, мы могли бы выдвинуть обратное по смыслу предположение, согласно которому между процессами обучения и развития в образовании понятий должен существовать не антагонизм, а отношение неизмеримо более сложного и позитивного характера. Мы должны ожидать наперед, что обучение должно раскрываться в ходе специального исследования как один из основных источников в развитии детских понятий и как могущественная сила, направляющая этот процесс. Выдвигая это предположение, мы основываемся на том общеизвестном факте, что обучение является в школьном возрасте решающим моментом, определяющим всю судьбу умственного развития ребенка в том числе и развитие его понятий. Равно, как и на том соображении, что высшие по типу научные понятия могут возникнуть в голове ребенка не иначе, как из существовавших прежде более низких и элементарных типов обобщения, а никак не могут быть внесены в сознание ребенка извне. снова если наперед заглянуть в его конечные результаты, подтверждает и это третье, последнее предположение и тем самым позволяет поставить вопрос об использовании данных психологического изучения детских понятий применительно к проблемам преподавания и обучения совершенно в ином плане, чем это делает Пиаже. Все эти положения мы постараемся развить далее более обстоятельно, но прежде чем перейти к этому, нужно установить, что дает нам основание для разграничения житейских или спонтанных понятий с одной стороны и не и в частности научных, с другой. Можно было бы просто проверить слепо и эмпирически, существует ли расхождение между ними на разных уровнях развития, и затем уже пытаться истолковать этот факт, если бы он оказался непреложным. Мы могли бы, в частности, сослаться на результаты экспериментального исследования, приведенные в настоящей книге и свидетельствующие непреложно о том, что те и другие понятия по-разному ведут себя в одинаковых задачах, требующих тождественных логических операций что и те и другие понятия взятые в один и тот же момент и у одного того же ребенка обнаруживают разные уровни своего развития одного этого было бы достаточно но для построения рабочей гипотезы и для теоретического объяснения этого факта следует рассмотреть данные наперед позволяющие нам ожидать что проводимое нами разграничение должно существовать в действительности. Эти данные распадаются на три группы. Первая группа. Сюда мы относим чисто эмпирические данные, известные из непосредственного опыта. Во-первых, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что все внутренние и внешние условия в которых протекает развитие понятий оказываются иными для одного и для другого круга понятий научные понятия стоят в ином отношении к личному опыту ребенка чем спонтанные они возникают и складываются совершенно другим путем в процессе школьного обучения нежели в процессе личного опыта ребенка внутреннее побуждение толкающие ребенка на образование научных понятий, снова совершенно иные, чем те, что наводят его мысль на образование спонтанных понятий. Иные задачи встают перед детской мыслью при усвоении понятий в школе и тогда, когда мысль его предоставлена самой себе. Резюмируя, можно было бы сказать, что научные понятия, складывающиеся в процессе обучения, отличаются от спонтанных иным отношением к опыту ребенка, иным отношением его к объекту тех и других понятий и иными путями, которые они проходят от момента своего зарождения до окончательного оформления. Во-вторых, Столь же несомненные эмпирические соображения заставляют нас признать, что сила и слабость спонтанных и научных понятий у школьника совершенно различны. То, в чем сильны научные понятия, слабы житейские и обратно. Сила житейских понятий оказывается слабостью научных. Кто не знает, что из сопоставления результатов Простейших опытов на определение житейских понятий с типичным определением научных понятий, неизмеримо более сложных, которые дает ученик на уроки по любому предмету, ярко выступает различие в силе и слабости тех и других. Общеизвестен факт, что ребенок лучше формулирует, что такое закон Архимеда, чем что такое брат. Очевидно, это не может не быть следствием того, что оба понятия прошли различный путь своего развития. Понятие о законе Архимеда ребенок усвоил иначе, чем понятие брат. Ребенок знал, что такое брат, и проделал в развитии этого знания много ступеней, раньше, чем он научился определять это слово если ему вообще когда-либо в жизни мог представиться такой случай. Развитие понятия «брат» начиналось не с объяснения учителя и не с научной формулировки понятия. Зато это понятие насыщено богатым личным опытом ребенка. Оно проделало уже значительную часть своего пути развития и в известной мере – уже исчерпало чисто фактическое и эмпирическое содержание, заложенное в нем. Но как раз этого последнего нельзя сказать о понятии «закон Архимеда». Вторая группа. К этой группе относятся данные теоретического характера. На первом месте должно быть поставлено соображение, на которое опирается и Пиаже. Для доказательства своеобразия детских понятий вообще Пиаже ссылается на Штерна, который показал, что даже речь не усваивается ребенком путем простого подражания и заимствования готовых форм. Его основным принципом является признание как оригинальности и своеобразия особых закономерностей и природы детской речи, так и невозможности возникновения этих особенностей, путем простого усвоения языка окружающих. Этот принцип, говорит Пиаже, мы можем сделать и нашим, расширяя его значение в силу большей оригинальности детской мысли. В действительности мысли ребенка значительно более оригинальны, чем его язык. Во всяком случае, все, что говорит Штерн о языке, Все это приложимо в еще большей степени к мысли, в которой роль подражания, как образующего фактора, очевидно значительно меньше, чем в процессе развития речи. Если верно, что мысль ребенка еще более оригинальна, чем его язык, а этот тезис Пиаже нам кажется бесспорным, то мы должны допустить с необходимостью, что более высокие формы мысли, свойственные образованию научных понятий, должны отличаться еще большим своеобразием по сравнению с теми формами мысли, которые участвуют в образовании спонтанных понятий, и что все сказанное Пиаже по отношению к этим последним также должно быть применимо к научным понятиям. Трудно допустить мысль, что ребенок усваивал, но не перерабатывал по-своему научное понятие, чтобы эти последние попадали сразу к нему в рот, как жареные голуби. Все дело заключается в том, чтобы понять, что образование научных понятий в такой же мере, как и спонтанных, не заканчивается, а только начинается в тот момент, когда ребенок усваивает первое новое для него значение или термин, являющийся носителем научного понятия. Это общий закон развития значения слов, которому подчинены в одинаковой мере в своем развитии и спонтанные, и научные понятия. Всё дело только в том, что начальные моменты в обоих случаях, отличаются друг от друга самым существенным образом. Для выяснения этой последней мысли нам кажется чрезвычайно полезным привлечь аналогию, которая, как покажет дальнейшее развитие нашей гипотезы и самый ход исследования, является чем-то большим, чем простой аналогией чем то родственным рассматриваемому нами феномену различия между научными и житейскими понятиями по самой психологической природе как известно ребенок усваивает иностранный язык в школе совершенно иным путем чем он усваивает родной язык ни одна почти из фактических закономерностей столь хорошо изученных в развитии родного языка, не повторяется в сколько-нибудь сходном виде при усвоении школьникам языка иностранного. Пиаже справедливо говорит, что язык взрослых не является для ребенка тем, чем для нас изучаемый нами иностранный язык. То есть системой знаков, соответствующий пункт за пунктом, уже ранее приобретенным понятием. Отчасти благодаря этому наличию уже готовых и развитых значений слов, которые только переводятся на иностранный язык, то есть отчасти благодаря самому факту относительной зрелости родного языка, отчасти благодаря тому, что иностранный язык усваивается совершенно иной системой внутренних, и внешних условий, как показывает специальное исследование, он обнаруживает в своем развитии черты глубочайшего различия с ходом развития родного языка. Не могут различные пути развития, проходимые в различных условиях, привести к совершенно одинаковым результатам. Это было бы чудом, если бы развитие иностранного языка в ходе школьного обучения повторяла или воспроизводила проделанный давным-давно в совершенно других условиях путь развития родного языка. Но эти различия, как бы глубоки они ни были, не должны заслонять нас от того факта, что оба эти процесса развития родного и чужого языков имеют между собой настолько много общего, что в сущности они относятся к единому классу процессов речевого развития, к которому, с другой стороны, примыкает снова чрезвычайно своеобразный процесс развития письменной речи, не повторяющий ни одного из предыдущих, но представляющий новый вариант внутри того же единого процесса языкового развития. Более того, все эти три процесса – развитие родного и чужого языков и развитие письменной речи – находятся в чрезвычайно сложном взаимодействии друг с другом, что – с несомненностью указывает на их принадлежность к одному и тому же классу генетических процессов и на их внутреннее единство. Как уже указано ранее, развитие иностранного языка потому и является своеобразным процессом, что оно использует всю семантическую сторону родного языка, возникшую в процессе длительного развития. Обучение школьника иностранному языку таким образом опирается как на свою основу на знание родного языка. Менее очевидно и менее известна обратная зависимость между обоими этими процессами, состоящая в обратном влиянии иностранного языка на родной язык ребенка. Однако Гетте великолепно понимал, что она существует, когда говорил, что кто не знает ни одного иностранного языка, тот не знает и своего собственного. Исследования полностью подтверждают эту мысль Гетте, обнаруживая, что овладение иностранным языком подымает и родную речь ребенка на высшую ступень в смысле осознание языковых форм, обобщение языковых явлений более сознательного и более произвольного пользования словом как орудием мысли и как выражением понятия. Можно сказать, что усвоение иностранного языка также подымает на высшую ступень родную речь ребенка, как усвоение алгебры подымает на высшую ступень арифметическое мышление, позволяя понять всякую арифметическую операцию как частный случай алгебраической, давая более свободный, абстрактный и обобщенный, а тем самым более глубокий и богатый взгляд на операции с конкретными количествами. Так же как алгебра, освобождает мысль ребенка из плена конкретных числовых зависимостей и подымает его до уровня наиболее обобщенной мысли, так точно усвоение иностранного языка другими совершенно путями освобождает речевую мысль ребенка из плена конкретных языковых форм и явлений. Но исследования показывают, что иностранный язык потому и может сам опираться в своем развитии на родную речь ребенка и оказывать по мере своего собственного развития обратное влияние на нее, что он в своем развитии не повторяет пути развития родного языка. И потому что сила и слабость родного и чужого языков оказываются различными». Есть все основания предположить, что между развитием житейских и научных понятий существуют совершенно аналогичные отношения. В пользу признания этого говорят два веских соображения. Во-первых, развитие понятий, как спонтанных, так и научных, есть в сущности говоря только часть или одна сторона речевого развития. Именно семантическая его сторона. Ибо психологически рассуждая, развитие понятий и развитие значений слова есть один и тот же процесс, только по-разному называемый. Поэтому есть основания ожидать, что развитие значений слов как часть общего процесса языкового развития обнаружит закономерности свойственные целому. Во-вторых, внутренние и внешние условия изучения иностранного языка и образования научных понятий в самых существенных своих чертах совпадают, а главное, одинаковым образом отличаются от условий развития родного языка и спонтанных понятий которые тоже оказываются сходными между собой. Отличие, здесь и там, идет в первую очередь по линии наличия обучения как нового фактора развития. Так что в известном смысле с таким же правом, как мы различаем спонтанные и не спонтанные понятия, мы могли бы говорить о спонтанном речевом развитии в случае родного языка, и не спонтанном речевом развитии в случае чужого языка. Исследования, изложенные в настоящей книге, и исследования, посвященные психологии изучения иностранного языка, если сопоставить их результаты, целиком и полностью подтверждают с фактической стороны правомерность защищаемой нами аналогии на втором месте должно быть поставлено не менее важное теоретическое соображение состоящее в том что в научном и в житейском понятиях содержится иное отношение к объекту и иной акт схватывания его в мысли следовательно развитие тех и других предполагает различие самих интеллектуальных процессов лежащих в их основе В процессе обучения в системе знаний ребенка учат тому, чего нет у него перед глазами, что выходит далеко за пределы его актуального и возможного непосредственного опыта. Можно сказать, что усвоение научных понятий в такой же мере опирается на понятия, выработанные в процессе собственного опыта ребенка как изучение иностранного языка опирается на семантику родной речи. Подобно тому, как в этом последнем случае предполагается наличие уже развитой системы значений слов, так и в первом случае овладение системой научных понятий предполагает уже широко разработанную понятийную ткань, развившуюся с помощью спонтанной активности детской мысли. И подобно тому, как в примере с языком усвоение нового языка происходит не через новое обращение к предметному миру и не путем повторения раз уже проделанного процесса развития, а совершается через другую, прежде усвоенную речевую систему, стоящую между вновь усваиваемым языком и миром вещей. Подобно этому и усвоение системы научных понятий возможно не иначе, как через такое опосредованное отношение к миру объектов. Не иначе, как через другие, прежде выработанные понятия. А такое образование понятий требует совершенно иных актов мысли, связанных со свободным движением в системе понятий, с обобщением прежде образованных обобщений, с более сознательным и произвольным оперированием прежними понятиями. Исследование подтверждает и эти ожидания теоретической мысли. Третья группа. К этой группе мы относим соображение преимущественно эвристического характера. Современное психологическое исследование знает только два вида изучения понятий. Один из них осуществляется с помощью поверхностных методов, но зато оперирует реальными понятиями ребенка. Другой имеет возможность применять неизмеримо более углубленные приемы анализа и эксперимента, но только к искусственно образуемым экспериментальным понятиям, обозначенным первоначально бессмысленными словами. Очередной методической проблемой в этой области является переход от поверхностного изучения реальных понятий и от углубленного изучения экспериментальных понятий К углубленному исследованию реальных понятий, использующему все основные результаты двух существующих ныне методов анализа процесса образования понятия. В этом отношении изучение развития научных понятий, которые являются с одной стороны реальными понятиями, а с другой стороны почти экспериментальным путем складываются у нас на глазах становится незаменимым средством для разрешения очерченной ранее методической задачи научное понятие образует особую группу несомненно принадлежащую к реальным понятиям ребенка сохраняющимся на всю последующую жизнь но они же по самому ходу своего развития чрезвычайно приближаются к экспериментальному образованию понятий и таким образом соединяют достоинства двух существующих ныне методов, позволяя применить экспериментальный анализ рождения и развития реального, фактически существующего в сознании ребенка понятия четвертая группа к этой последней группе мы относим соображение практического характера мы ранее оспаривали ту мысль, что научное понятие просто усваиваются и заучиваются но факта обучения и его первостепенной роли в деле возникновения научных понятий со счетов никак не скинешь говоря о том что понятия не усваиваются просто как умственные навыки, мы имели в виду только ту мысль, что между обучением и развитием научных понятий существуют более сложные отношения, чем между обучением и образованием навыка. Но вскрыть эти более сложные отношения и составляет прямую практически важную задачу нашего исследования, для разрешения которой выстраиваемая нами рабочая гипотеза должна открыть свободный путь. Только раскрытие этих более сложных отношений, существующих между обучением и развитием научных понятий, может помочь нам найти выход из того противоречия, в котором запуталась мысль Пиаже не увидевшего из всего богатства этих отношений ничего, кроме конфликта и антагонизма обоих этих процессов. Этим мы исчерпали все главнейшие соображения, которые руководили нами в постановке настоящего исследования при разграничении научных и житейских понятий. Как уже явствует из сказанного прежде, Основной исходный вопрос, на который пытается ответить настоящее исследование, может быть сформулирован в чрезвычайно простой форме. Понятие «брат» – это типичное житейское понятие, на примере которого Пиаже сумел установить целый ряд особенностей детской мысли, как неспособность осознания отношений и тому подобное и понятие эксплуатации, которое ребенок усваивает в процессе обучения системе обществоведческих знаний, развиваются по одинаковым или по различным путям второе понятие повторяет ли просто путь развития первого обнаруживая те же самые особенности или оказывается понятием которое по своей психологической природе должно рассматриваться нами как понятие, принадлежащее к особому типу. Мы наперед должны сделать предположение, вполне оправдываемое результатами фактического исследования, что оба понятия будут различаться как по путям своего развития, так и по способу функционирования, что, в свою очередь, не может не открыть новых, и богатейших возможностей для изучения взаимного влияния этих двух различных вариантов единого процесса образования понятий. Если отнести, как мы это делали ранее, представление, вовсе исключающее наличие развития научных понятий, перед нашим исследованием останутся две задачи. Проверка фактами, добытыми в эксперименте, правильности того мнения, что научные понятия повторяют в своем развитии путь образования житейских понятий. И проверка справедливости того положения, что научные понятия не имеют ничего общего с развитием спонтанных понятий и ничего не способны сказать нам об активности детской мысли во всем ее своеобразии. Мы наперед должны предположить, что исследование даст отрицательный ответ на оба эти вопроса. Оно в действительности показывает, что ни первое, ни второе предположение не оправдываются с фактической стороны и что в действительности существует нечто третье, что и определяет истинное, сложные и двусторонние отношения между научными и житейскими понятиями. Для раскрытия этого искомого, реально существующего третьего, нет другого пути, как сравнение научных понятий с житейскими, столь хорошо изученными в ряде исследований, как путь от известного к неизвестному. Но предварительным условием такого сравнительного изучения научных и житейских понятий и установления их истинных отношений является разграничение обеих групп понятий. Отношения вообще, а тем более предполагаемые нами сложнейшие отношения, могут существовать только между несовпадающими друг с другом вещами, ибо Невозможно никакое отношение вещи к самой себе.